Даже рассмотрев маску со всех сторон, фараон, казалось, не мог расстаться с ней надолго. Он провел остаток дня либо на этой площадке, либо около нее, сидя на низенькой табуретке, пока слуги подносили ему одну за другой кедровые шкатулки, наполненные редчайшими драгоценностями. Шкатулки ставили у его ног и читали список находившихся там сокровищ. Невозможно представить себе, что такие сокровища когда-либо удавалось собрать в одном месте и в одно время. Перечисление находившихся там предметов не может дать представления о богатстве и разнообразии драгоценностей. Тем не менее, для начала я могу сказать, что в кедровых шкатулках лежало 6455 отдельных ювелирных изделий. Неутомимый труд ювелиров непрерывно увеличивал количество драгоценных украшений. Были там кольца как для рук, так и для ног фараона, амулеты и талисманы, золотые фигурки богов и богинь, золотые ожерелья, браслеты, нагрудные медальоны и пояса с инкрустированными изображениями сокола, стервятника и других существ, населяющих землю, воздух и реку. Были там короны и диадемы, украшенные лазуритом, гранатом, агатом, сердоликом, яшмой и прочими драгоценными камнями, столь дорогими сердцу цивилизованного человека. Мастерство, с которым были задуманы и изготовлены украшения, стало кульминацией тысячелетней истории ювелирного искусства. Часто народы создают прекраснейшие произведения именно в период упадка. Когда империи растут, народы заняты войной и накоплением богатства. Только достигнув вершины, они находят время и желание развивать искусство. И что, пожалуй, еще важнее — В них появляются богатые и влиятельные люди, готовые покровительствовать художникам. Вес золота и серебра, уже использованного для изготовления катафалка и погребальной маски, а также всего умопомрачительного собрания сокровищ, превосходил пятьсот тахов. Потребовалось бы пятьсот крепких мужчин, чтобы поднять его. Я подсчитал, что это составляло одну десятую веса всех драгоценных металлов, когда-либо добытых в нашей стране за ее тысячелетнюю историю. И царь намеревался забрать эти сокровища с собою в могилу. Как могу я, смиренный раб, сомневаться в цене, которую каждый готов заплатить за право вечной жизни? Собирая сокровища, царь одновременно не прекращал войну с самозванцем Севера. Одного этого было достаточно, чтобы повергнуть Египет в нищету. Нет ничего удивительного в том, что Тан назвал поборы сборщиков податей в числе ужаснейших бед народных ведь все мы словно зажаты в тисках между бандами разбойников, безнаказанно рыщущих по нашей стране за пределами городов и сборщиками податей внутри городских стен. Бремя — это столь тяжело, что никто не способен его вынести. Если хочешь выжить, постарайся избежать сетей сборщика податей. Вот так, повергая нас в нищету ради собственного величия, царь одновременно обращал нас в преступников. Очень немногие из нас, великих и малых, Богатых и бедных могли спать спокойно. Все мы просыпались в ужасе, когда во сне нам чудился стук колотушки сборщика податей. О, горестная и обездольная земля! Как стонешь ты под тяжким бременем! В Некрополе на западном берегу Нила приготовили роскошные покои, где царь проведет ночь неподалеку от места своего последнего упокоения в черных холмах Сахара. Некрополь! Город мертвых был почти столь же обширен, как и Карнак. Он стал домом для всех, кто строил и содержал в порядке погребальный храм и царскую усыпальницу. Здесь находился целый отряд личной стражи фараона, который должен был охранять священные места, так как и узурпатор севера, и князья разбойников пустыни, наглевшие с каждым днем, жаждали сокровищ нашего скупого царя. Сокровищницы погребального храма притягивали разбойников в обоих царствах, да и за их пределами. Кроме стражи, здесь находились бригады ремесленников и художников с их учениками, а им тоже нужно было где-то жить. Я отвечал за учет выдачи жалования и довольствия, поэтому точно знал, сколько их было в городе. Последний раз раз Жалование выплатили 4811 ремесленникам. Помимо них, в городе находилось более 10 тысяч рабов, занятых на различных работах. Я не стану утомлять себя перечислением быков, овец, которых приходилось забивать каждый день на прокорм населения Некрополя. Я не буду говорить, сколько корзин с рыбы доставлялось с Нила и сколько тысяч кувшинов вина каждый день утоляли жажду работников, не покладая рук трудившихся подзоркими взглядами и быстрыми кнутами надсмотрщиков. Некрополь был настоящим городом, и в этом городе стоял дворец для царя. С чувством облегчения отправились мы в тот дворец на ночь, поскольку день утомил нас, но для меня отдыха по-прежнему не предвиделось. Я попытался пройти к госпоже Лостре, но казалось, будто все сговорились не пускать меня к ней. Сначала она была занята туалетом по словам маленьких черных служанок, затем принимала ванну, потом отдыхала, и ее нельзя было беспокоить. В конце концов, я не дождался. Меня вызвали к ее отцу, я не мог больше оставаться в прихожей и поспешил к своему господину. Когда я вошел в спальню, вельможа НТФ отпустил всех присутствующих. Как только мы остались одни, он поцеловал меня и я снова был поражен его добродушием и обеспокоен торжествующим видом. Я редко заставал его в таком настроении, и это всегда предвещало беду. — Как часто дорога к власти и богатству пролегает в самом неожиданном месте! — со смехом сказал он мне и погладил по лицу. На этот раз она пролегает между ног женщины. — Не надо, мой милый, не надо разыгрывать невинность. Я знаю, с какой хитростью ты провернул это он сам мне рассказал, как ты соблазнил его, пообещав наследника. Клянусь с этом, ну и хитер же ты, и ты не проронил ни слова о своих планах. Сам решил осуществить заговор. Он снова рассмеялся и потянул локон моих волос, намотав его на палец. — Ты, наверное, давно догадался о самом заветном моем желании, хотя мы никогда открыто о нем не говорили, и решился помочь мне. Разумеется, мне следовало бы наказать тебя за такую самонадеянность. Вельможа потянул за волосы, и слезы потекли у меня из глаз. Но как могу я гневаться на тебя за то, что ты положил мне в руки двойную корону Египта? Он отпустил мои волосы и снова поцеловал меня. Я только что вернулся от царя. Через два дня завершающей церемонии праздника Осириса он объявит об обручении моей дочери Лостры с ним я почувствовал как у меня потемнело в глазах и холодный пот выступил на коже свадьба состоится в тот же день после окончания праздника я об этом уже позаботился мы ведь не хотим чтобы задержка помешала нам правда такое стремительное бракосочетание фараона случалось редко однако бывало это и раньше когда невесту убирали чтобы заключить политический союз или упрочить захват новых территорий свадьба часто проходила в тот же день когда принималось решение о ней. Фараон Мамос первый предок нашего теперешнего фараона, женился на дочери побежденного вождя Хуритов прямо на поле боя. Однако исторические прецеденты не могли утешить меня, и я понял, что худшие из моих опасений сбываются. Вельможа НТФ, казалось, не заметил моего горя, он был слишком поглощен собственными мыслями. Прежде чем дать согласие на этот союз, Я добился, чтобы царь возвел мою дочь в ранг главной жены и супруги, если она подарит ему сына, и захлопал в ладоши, не скрывая восторга. Разумеется, ты понимаешь, что это значит. Если фараон умрет раньше, чем мой внук достигнет совершеннолетия, и я, как его дед и ближайший родственник по мужской линии, стану правителем. Он вдруг остановился и посмотрел на меня. Я хорошо знал его и сразу понял, какие мысли роились у него в голове. Он горько сожалел о своей болтливости, так как никто не должен слышать о подобных желаниях. Это чистейшая водоизмена. Если лостра родит фараону сына, отец его проживет недолго. Мы оба поняли это. Вельможа Интеф проговорился. Он задумал царе убийства и теперь размышлял, как убрать того, кто подслушал его. Мы оба прекрасно поняли это. Речь шла о смиренном рабе Таите мой господин я благодарю судьбу за то что все произошло именно так как я задумал признаюсь я тайно хотел подставить вашу дочь царю и описал как мать его будущего сына. я воспользовался мистерией чтобы показать ее фараону в наивыгнивем свете и привлечь к ней внимание. однако я не осмеливался заговорить с вами о таких ничтожных пустяках до тех пор пока они не увенчаются успехом. теперь нам нужно сделать очень многое прежде чем мы почувствуем себя в безопасности. Я начал быстро перечислять все, что может сорвать наши планы и помешать завладеть короной и золотым скипетром Египта. Я тактично дал ему понять, насколько он нуждается во мне, если хочет добиться своего. Я заметил, как он расслабился, выслушав мои доводы и понял, в ближайшее время моей жизни ничто не угрожает. Прошло довольно много времени, прежде чем я смог уйти от вельможи Интефа и отправиться к госпоже Лостре, чтобы предупредить о несчастье, ожидающем ее по моей вине. Однако не успел я дойти до дверей, как понял, что мои слова только расстроят ее и могут довести до безумия и даже самоубийства. Я не мог больше терять ни минуты, если не хотел ускорить трагическую развязку. Оставался только один человек, к кому я мог обратиться за помощью.